Глава одиннадцатая. Грегор Лингот Танканбер, король болора сидел в своем кабинете, уронив голову на руки. «Почему судьба столь жестоко со мной и несправедливо думал он. «Спаситель, зачем ты наказываешь так меня?» «Хорошо, я согласен, наказывай меня. Я колебался в вере, нарушал заповеди. Но зачем ты наносишь удары по моим родным и близким, по моей семье?» Королю было о чем горевать. Другой бы, более слабый человек, может, уже бы выл в голос, но грегор еще держался он король и спрос с него совсем другой, а еще на его плечах королевство с тысячами подданных семнадцать лет назад в природах умерла его любимая элис родив прелестную девочку это очень сильно ударило по нему лишь ивица маленькое чудо как то скрасило тяжесть утраты. но то что произошло два года назад по сути доканала его, и сейчас некогда большой и могучий человек превратился в дряхлого и больного старика постоянно кутающегося в плед с дрожащими руками. Два года назад, в один из прекрасных и солнечных осенних дней, Олис и Барт, его надежда и наследники, отправились на охоту. Ничто не предвещало беды и неприятностей, да и сколько этих охот было до этого. То, что произошло потом, долго обсуждалось всем королевством, а короля просто подкосило и надолго уложило в постель. Среди десятков загонщиков, егерей, охранников и просто друзей, составивших компанию принцем, Несчастье произошло только с ними. Откуда взялся и куда пропал потом этот Тур, который, выскочив из чаще напал именно на его мальчиков, никто так толком и не ответил. Олес и Барт даже среагировать достойно не смогли, и ведь не дети были. Один был уже женат, как-никак, 24 года. Второй только готовился вступить в брак в 21 год. Тур, выскочив из чаще лесом поднял на рога младшего вместе с конем, и при падении Барт сломал себе шею. Брат попытался защитить младшего и кинулся на выручку, нацелившись насадить Тура на копье, но почему-то не попал по зверю и сам подвергся нападению. Упал ненамного лучше брата, ударившись спиной о пенек, и с тех пор он не ходил. Сколько лекарей и травников побывало за это время во дворце, сколько денег король потратил, пытаясь помочь своему наследнику все безрезультатно. Сегодня очередной лекарь расписался в своей беспомощности, сказав, что он не может ничего сделать, Поломан главный спиной костяк, зажато или даже порвано жизненно важное жило. Он так и не смог этого определить. Может, со временем это и нормализуется, но пройдет немало лет, прежде чем это произойдет. А сейчас покой и исключить любые раздражители. А как их исключишь, если Олес все слышит, понимает, нормально разговаривает? Почти такой же, как и был раньше. Разве что от пояса он не чувствует боли и вообще тело и ног. Еще беда в том, что у него нет наследника, молодые с этим не спешили, а теперь уже поздно. Как ни пытались и жена, и другие женщины воздействовать на детородный орган Олиса, все было бесполезно. Олис только становился еще более раздраженным и злым. Вот и сегодня, когда Грегор зашел поинтересоваться, как себя чувствует сын, у него состоялся с ним очень тяжелый и неприятный разговор. Попросив отца присесть, Олис начал вполне серьезно уговаривать отца, чтобы свести его жену с кем-нибудь для продолжения рода и династии. Отец, посмотри на ситуацию прямо. Сам я что-то сделать не смогу. Уже неоднократно мне докладывали о том, что и во дворце, и по столице ходят слухи, что после твоей смерти династия сменится. Ивица уйдет в другую семью, и даже если ты оставишь ей трон, то все равно управлять будет ее муж и ее родня. Род матери с ее смертью, по сути, пресекся. Есть тетки, но нет мужчин. «А женщина, сам понимаешь, продолжателем рода быть не может. Придумай, как все обустроить и положить мою жену с кем-нибудь в постель, чтобы зачать мальчика». «Что такое говоришь, мальчишка?» — вспылил Грегор. «Чем лучше твое предложение, ведь все равно на трон сядут чужаки. А вывец и течет наша кровь, пусть уж лучше она будет на троне. Да, я понимаю, что править будет консорт, но наследник все равно будет иметь кровь самых древних родов королевства». Они еще долго спорили, и каждый остался при своем мнении. «Что за ерунда взбрела в голову Олесу?» — думал король. «Он что, боится за свою жену?» Так при передаче полномочий Грегор при большом количестве свидетелей возьмет клятву в том, что что бы ни случилось, а Олес и его жена останутся в замке на тех же условиях, что и сейчас. А Олеса он еще попросит назначить советником сестре. И очень любила своих старших братьев, как и они, души в ней не чаевших. Они ее баловали и всегда защищали перед отцом за ее проказы. Нет, все-таки я прав. Уж если суждено женщине сидеть на троне, то пусть так и будет. Было такое в истории королевства и даже неоднократно, пусть и очень давно. А в дальнейшем править будет мой внук, моя кровь, и династия не прервется. Он прекрасно знал, какие сейчас плетутся интриги вокруг его ивицы, как старейшие роды пытаются заинтересовать и его, и его дочь. Не зря он после того, как пришел в себя после трагедии, сразу же переговорил с девчонкой, объяснил ей все и попросил сообщать обо всем, что ей будут говорить и обещать. На этом он не остановился, и в окружении принцессы появились люди, которые постоянно докладывали королю о тех, кто стал виться вокруг нее. Мало ли что, принцесса молода и по молодости лет может не разглядеть за доброжелательностью и куртуазностью совершенно обратное намерения желающих усесться на трон. Утешало только одно — Только он, Грегор Сингар Танкангер, король болора только он решает, кто будет ее мужем. В кабинет постучавшись, вошел секретарь. «Ваше Величество, к вам канцлер». «Пусть войдет», — разрешил король. «Доброго здоровья, Ваше Величество», — проговорил, входя в кабинет, канцлер королевства, князь Даррел Эну Иштван. Он был другом детства и приятелем короля Грегора. Ему давно было даровано разрешение обращаться к королю по имени и сидеть в его присутствии. Они с королем были одногодки, правда канцлер выглядел более свежо и молодо, но его не преследовали такие несчастья. «Что это ты, Даррелл, такой официальный?» — спросил король. «Выпишь чего-нибудь?» «Только вместе с тобой». «Да, я тоже немного пригублю, успокоюсь, может. Рассказывай». или «Иллеройцы сосредотачивают на границах все больше и больше войск. Мы, конечно, сможем их удержать». И мне вообще непонятно, на что они рассчитывают. Хм, они рассчитывают ли они на наши внутренние распри? Южные герцоги спят и видят себя на троне. Как думаешь, может, стоит вбросить им кость? Пусть грызутся, а вмешаются или ройцы, мы и посмотрим, на чьей они стороне. Король замолчал, не договорив, потому что в кабинет зашел слуга, принесший поднос с вином, нарезанным сыром и копченым мясом, а когда тот вышел, продолжил. А потом всех сразу и уберем. Неплохо было бы. Только как это сделать? Есть у меня одна мысль. Герцог Смарш сватал мою дочь за своего сына, но я пока не дал ответа. А вот сын герцога Арчера, Иннар, без ума отъявится. Да и она вроде бы не против его ухаживаний. Вот я думаю, может подкинуть письмо от имени дочери инору с тем, что, мол, она готова выйти за него, да только стоит на пути их счастья герцог Смарш и его сын Тарел. И если Иннар уничтожит Тарелла, Ивица будет принадлежать Инору безраздельно. Не слишком ли рискованно? Допустим, все получится, а потом Инор предъявит права на принцессу. Так писать будет не она, и знать об этом она тоже не будет. Вот и выдадим, что это подлог, а искать, кто это сделал, будем до второго пришествия спасителя. А в принципе, что мы теряем? Кто еще знает об этом? Начальник тайной канцелярии. Это он и предложил. Писать будет женщина, абсолютно верная Короне и, главное, почерк у нее очень отличается от почерка Ивицы. «Вот давай и выпьем за это», — поднимая бокал, проговорил канцлер. «Ивицу все равно придется выдавать за кого-то», — задумчиво проговорил король. «Для меня, да, думаю, и для дочери беда только в том, что когда она родит наследника, ее просто уберут с дороги. Оправить будет до совершеннолетия принц-консорт и его родня, а дальше полная неизвестность. Так выдай ее сейчас и начни допускать до управления». «Сам ее подучишь, я помогу. Смотришь, девушка заматереет, поймет расклады и, может, еще сама кого надо уберет с дороги. А мужа выбери не сильно амбициозного, с минимальным количеством родни, разве что старого рода. Есть у меня на примете такой, даже два». «Давай, наверное, Даррел, я вначале переговорю с Ивицей, а потом посмотрим твоих кандидатов. Наверное, дай задание начальнику тайной канцелярии выяснить всю подноготную аристократов, привычки, склонности и так далее». — Да он и сам знает. Но все это пусть исходит от тебя. — Ну что, еще по одной? — предложил король, разливая вино по бокалам. — Ну что, вы готовы составить мне компанию и посетить мой Лен? — А оттуда уже поедем к побережью. Задерживаться долго не стоит. Скоро начнутся осенние штормы, и попасть на остров станет проблематично. — Когда едем? — спросил Ашкин. Тубар, как всегда, промолчал, только внимательно посмотрел на Дарка. — Да все равно, хоть завтра. Что нам собираться? Вещи немного возьмем, воду заводную, и поедем. — Только надо будет что-то в дорогу взять поесть, — проговорил Ашкин. — Но этот, как всегда, ему бы только есть, — засмеялся тубор Ну тогда сам и будешь готовить все в поездку. Вот деньги, купи заводную лошадь, ну и что-нибудь перекусить. А то и вправду исхудаешь еще, — улыбнулся дар Ехать было чуть более суток, это с учетом ночевки. Осень уже вступила в свои права, и ночевать под открытым небом было прохладно. Да и стоило ли орденоносцам и аристократам спать, как простым воинам. Поэтому заночевали в небольшом городке, находившемся в нескольких часах пути от замка Дарка. В принципе, ни поведение Дарка, ни его друзей, после того, как все озвучили свое положение в обществе, не изменилось. Никто из них не стал заноситься ни перед друзьями, ни перед другими. Ночью решили не ехать, на постоялом дворе, поужинав, завалились спать. Утром встали поздно, не спеша позавтракали и отправились дальше. День был пасмурный и прохладный. Начинал накрапывать мелкий осенний дождик. Дарк даже пожалел, что выехали поздно. Если дождь усилится, то кони все сухожилия себе растянут, скользя по грязи. Да и сами будем все грязные, думал он. Проезжая мимо храма спасителя, он увидел стоящих на паперти детей, мальчика лет шести и совсем маленькую девочку лет трех, не больше. Они были в потрепанных одеждах. Мальчишка вообще был басым, Они стояли и провожали проходящих и проезжающих людей таким горестным взглядом, что у Дарка защемило сердце. На малышку был накинут кусок грубой материи, а вот парнишка совсем посинял от холода. Сердце Дарка болезненно сжалось, он всегда реагировал на людские беды, хоть и понимал, что всем помочь нельзя. Дарк направил коня к храму, а потом, соскочив, подошел к детям и присел перед ними на корточки. «Вы почему стоите здесь в таком виде?» Девочка, испугавшись, спряталась за мальчишку, а тот, сглотнув подступившие слезы, через силу проговорил. «Нам некуда идти, господин. У вас не будет немного хлебушка?» — спросил мальчик, сглатывая слюну, и видно было, что дети очень голодны. «А где ваши родители? Отец, мать или кто из родственников?» — выпрямившись, поинтересовался Дарк. Он уже принял для себя решение. Мальчишка, как не крепился, но все-таки расплакался. За ним заплакала и девочка. «Так, давай-ка поедем со мной. У меня тут недалеко замок, и я обещаю вам, что не обижу и помогу. А вы по дороге расскажете мне все», — стал он уговаривать детей. «Тубор, помоги, возьми эту красавицу к себе». Дарк поднял малышку и усадил ее к Тубору. «Прикрой ее, а то бедняжка замерзла, еще заболеет. Ашкин, дай чего-нибудь ребятам пожевать». Дарк вскочил в седло и поднял к себе мальчишку, укутал его в плащ и тронул коня. Согревшись и грызя кусок сыра, выданный Ашкиным, мальчишка принялся рассказывать. Дарк узнал, что его зовут Джош, а его сестру Виллиника, что отец их погиб на войне, а мама Сильвия Кан. Пошла три дня назад на рынок и не пришла. Из ночлежки их выгнали, и они не знают, куда идти. Они пришли в храм, потому что слышали, что тут помогают, но их выгнал Слушка и не стал слушать. А в этот город они приехали недавно». Тут где-то живут родители отца, да только мама их еще не нашла. Дождь прекратился, лишь немного намочив землю. Мальчик задремал, согревшись и немного успокоившись. Наконец вдалеке показался замок. Чем ближе подъезжали к нему, тем виднее было, что он довольно большой и в отличном состоянии. Ворота были закрыты, но стоило только к ним приблизиться, как со стены их окликнули. И когда Дарк представился, их стали открывать. Въехав, Дарк остановился А к нему навстречу подошел управляющий. «Извините, ваша милость, что невежливо встречаем. Последнее время у нас тут стали разбойничать, вот и держим ворота закрытыми. Я управляющий этими землями и замком Терен-Паарта. Нам сообщили, что должен появиться новый хозяин, Дарк Дзирмушер. Это вы?» Дарк протянул дарственную из королевской канцелярии, и, прочитав ее, управляющий тут же принялся раздавать указания народу, высыпавшему на улицу, чтобы посмотреть на нового хозяина. «Ваша комната готова, но мы не знали, что вы приедете не один, так что придется немного подождать. Сейчас все приготовят и для ваших сопровождающих». «Да, вот еще одни гости прибыли с нами», — улыбнулся Дарк. «Надо бы их отмыть, накормить и уложить спать. Ну и приодеть немного, а то совсем полуголые». Управляющий кликнул женщин, и те, подхватив на руки детей и что-то приговаривая, куда-то их поволокли. Но Дарк был спокоен. Никто детям вреда не причинит, это было видно по людям. Умывшись с дороги и приведя себя в порядок, Дарк обследовал замок и остался доволен, тот был просторным и ухоженным. На складах было много продуктов, зерна и овощей. Кроме того, управляющий уверял, что скоро сервы начнут забой скота и птицы и начнут завозить мясной налог. Этот год был урожайным, в отличие от нескольких предыдущих, и управляющий закладывал все в коморы. Дальше он посчитает и предоставит полный отчет по всем делам, налогам и урожаю. А дарку надо будет решить, что оставить, а что на продажу. За ранним ужином или поздним обедом Ашкин, не удержавшись, забасил. — А что, неплохой тебе лен достался. Четыре деревни, лес, река и замок большой. Повезло. — Не завидуй, у тебя вон вся степь, — подключился Тубор. — Ну так она еще не моя, а отца. Да и у нас не все так просто. Есть совет старейшин а также совет вождей, и каждый хочет подняться повыше. О, это еще тот гадюшник». «Как всегда и как везде», — дополнил Тубар. «Террен», — обратился Дарк, к управляющему, которого тоже пригласили за стол. «Ты не мог бы завтра пораньше послать кого-нибудь в город? Надо поискать Сильвию кан Пусть проверят лечебные богадельни мертвых и арестантов. Не может же женщина просто пропасть». «Хорошо, ваша милость. А если найдут ее, что делать прикажете?» хватать ее и вести сюда. Думаю, работа для еще одних рук найдется. Только прежде пусть сообщит тот, кто за ней поедет, что дети ее тут. Ну и повежливей пусть будет. Она не леди, конечно, но и не последняя нищенка». «Как там, кстати, дети?» «Да нормально, выкупали, накормили, приодели. Правда, не все новое, но, думаю, сойдет». «Так это ее дети? А как они к вам попали?» Дарк и рассказал, как. «Большой вы души человек», — задумчиво проговорил управляющий. Дарк только рукой махнул на это заявление. На следующий день Дарк просмотрел книги прихода и расхода. Его больше всего волновало, чтобы не было задолженности перед казной, но все было нормально. Общий доход Лен давал в год в тысячу золотых. После уплаты налогов в казну, оплаты работникам, закупки необходимых товаров и продуктов, чистая прибыль составляла 250 золотых. Ну а так как Лен до сего момента принадлежал казне, так и вся прибыль отходила ей. В этом году прибыль уже останется новому владельцу, то есть Дарку. Настроение Дарка поднялось, правда, он не понимал, зачем он принял этот Лен, ведь собирался ехать домой, тем более его увлечение теперь было для него недосягаемо, но не выходят принцессы из оборонов. На следующий день управляющий предложил проехать по принадлежащим Дарку селам и ознакомиться с делами и условиями жизни селян. Ашкин и Тубор тоже увязались за ними». Да еще управляющий хотел прихватить несколько дружинников из замка для солидности. Правда, всех достойных мужчин забрали в армию, а остались отбракованные. Вот и в замковой дружине были или возрастные мужики, или малолетние. Дарк посмотрел, улыбнулся, но ничего не сказал. Зачем людей обижать? Просто сказал, чтобы те оставались охранять замок. И они отправились вчетвером. Просьбе управляющего проехать по селам он уступил, но предупредил, что у него есть еще дела — и посвятить много времени всем этим знакомствам он не сможет. Все-таки в природе стояла осень, и вскоре должны были начаться дожди, сезонные ветра, а на море шторма, и он очень хотел успеть посетить остров скалистый до штормов. День стоял солнечный и довольно теплый. Первые два села они успели объехать, и уже собрались посетить и третье, а там уже и заночевать, а уже с утра продолжить знакомство с четвертым и вернуться в замок. Села были ухоженные, не было домов-развалюх, у всех на подворье имелась живность, даже был свой промысел. Кто-то плел корзины, были два гончара и кузнец. В одном селе выделывали шкуры и шили полушубки и сапоги. Села располагались недалеко друг от друга и довольно активно общались между собой. Также в его владениях был большой лес и озеро, а также через его земли пробегала небольшая река. Дарк прекрасно понимал выгоды от всего этого. По дороге в третье село на них напали. Из леса выскочила десятка-полтора вооруженных людей, и, размахивая дубинами и мечами, и даже пиками, кинулись на двигающихся по дороге Дарка и его попутчиков. Дарк обратил внимание, как Ашкин и Тубор разъехались в стороны, чтобы не мешать друг другу рубиться в случае чего. Один из разбойников, по всей вероятности атаман, заросший бородой до самых глаз, в ржавой местами кольчуге и шлеме, ухватил коня за уздечку и нагло уставился на Дарка. Остальные стояли полукругом и довольно скалились. — Ну что, надо бы уплатить за проезд? — нагло усмехаясь, проговорил атаман. — Топчут, понимаешь, наши дороги, а денег не платят. — Непорядок. — А ты кто такой, что мы тебе должны платить? — спросил Дарк. — Я старший дорожный мытарь, — осклабился атаман и посмотрел на своих подельников. Те дружно заржали шутки атамана. — А я владелец этих земель, и если вы сейчас сложите оружие, то даю слово, что все забуду и не буду преследовать. Конечно, тем, на ком есть кровь, придется ответить. — А, так ты владелец этих земель. Значится, придется тебе не только деньгами отплатиться, но и одежка у тебя справная. Ну а за коня тут даже разговора нема. Слазь давай, и остальные пусть тоже поторапливаются. Некогда нам тут с вами время терять. Народ ржал, как лошади. Ишь, как их старшой беседы вести может. — Ну что же, так и быть, — проговорил Дарк. Атаман снова оглянулся на свою ватагу. В этот момент Дарк молниеносно выхватил меч и отсек атаману руку, держащую уздечку. Тот даже не сразу понял, что произошло. Он уставился на обрубок руки, и пока открывал рот, чтобы заорать, Дарк уже несся на остальных его подельников. Тут же с боков подключились Ашкин и тубор Но напавшие и не стали сопротивляться. рванули сразу в лес. Благо он находился метрах в десяти от дороги. Парни кинулись в догонку Но пришлось спешиться и догонять разбойников пешком. На коне по лесу не поскачешь. Дарк догонял и рубил, прекрасно понимая, что это с ними у разбойников не получилось. А если бы на их месте были селяне или дамы, или просто невоенный человек, пусть и владеющий мечом? Преследуя очередного разбойника, он зацепился за торчащий корень и, падая, ударился о ствол огромного дуба. Свет померк, и Дарка накрыла темнота.